Голова одиннадцатая. Сидим в том же кафе и пьем чай. Шучу. Пиво пьем. Деньги за садовников я уже портосу перевел. А за один визит в мои места, наши, я уже сам так их называю, он проверит обоих выбранных кандидатов. Со шведом, тем более, это сделать нетрудно. Портос, вчитываясь в сообщениях, мурится. — Баба, это, скорее всего, французские спецслужбы. Не рекомендую. Если надо, мы тебе подгоним парочку. Вот же ж. А я-то уже размечтался. Да попру я ее потом из замка, беспечно отмахиваясь, делая глоток пива. Но тут у разговор неожиданно встревает еще один наш собутыльник, молчаливый парень с военной выправкой. На вид мой ровесник, но чувствуется, что знает он куда больше, чем говорит. — С этим тоже не все так просто, — объясняет он. — Если игрок сам покидает поселение, это одно. А если ты его кикнешь, то три месяца у тебя будет на одного человека меньше. Вот же подстава. Одно дело шикарную женщину в койке потерять, другое дело хило на три месяца. — А швед? — тоскливо спрашиваю я. — Швед, что удивительно чистый. Пока роем дальше, — отвечает Портос. Ты вот номерок возьми, если в реале будут проблемы, просто набери ее. Номер только для тебя, не переживай, никого не отвлечешь. Номер я беру, но звонить не собираюсь. Впрочем, вобью в телефон на всякий случай. Мало ли, вдруг экстренный момент, а других вариантов отскочить не будет. До вечера новостей почти не было, разве что сообщили, что помилование Адуа подписано, и завтра его заберут в посольство. — Уже дома, — меня осеняет, — я вышел из игры, не поговорив с алхимиком и травником. Более того, вышел не из замка, из Коула. Хмель слегка бьет по голове, хотя... Какой хмель? В реале-то его нет, но спать хочется жутко. Лег поздно, пришлось напрячься перед сном, дело было важное. Короче, вырубился только под утро. Будет звонок, гляжу на экран хозяйка квартиры. — Слава, я хотел бы в квартиру сегодня попасть. «Нужно вещи забрать, что предыдущий арендатор оставил. Вчера весь день тебе звонила. Ты, наверное, в игре был?» «Можно сейчас приехать», — отвечаю я радушно. «Через час буду. Нормально?» «Да без проблем, Наташа, заезжай». «Окей, есть время до игры. Надо чем-то заняться. Решаю сдать симку и заодно вывести немного денег. Кредитов пятьдесят с немуналом. Пусть будет». Управился минут за двадцать и на обратном пути зашел перекусить в кофейню. Заказываю завтрак. Жду. Вдруг слышу знакомые голоса. Оглядываясь за соседний столик, и вижу новых жильцов моего замка, Витю и Кирю. Парни равнодушно мазнули по мне взглядом, но, конечно, не опознали. Некрасиво подслушивать. А куда деваться? Они, в конце концов, позже меня зашли. Что мне теперь? От завтрака отказываться. Тем более его только что принесли. Рассчитался, сижу, ем и грею уши в их разговоре. «Вот попёрло, так поперло!» Кирилл буквально светился от радости. «Я такое оборудование даже представить себе не мог. Спасибо, что не забыл меня, друг!» Виктор, кажется, более сдержан, но тоже доволен. «Да не вопрос», — отвечает он, — «но думаю, лучше помалкивать, где мы находимся. Я на секунду замираю, вот это уже интересно». — На форуме читал. Никто про владельца этого толком ничего не знает, значит, шифруется сел. — Правильно мыслишь, Витя. — Я тоже неплохо поиграл. И если бы не обещал родителям вечером посидеть с гостями, то вообще бы не выходил, — продолжил травник. — Как думаешь, кого из новых к нам пригласят? — спросил алхимик. — А я знаю, — пожимает плечами Виктор. — Сам не понимаю, как попал в его список. Причем два дня назад российский турнир по профессиям закончился. Я там даже в сотне травников не попал. Вот поди ты, пригласили. Он сделал паузу, затем стал рассуждать дальше. Думаю, народ с этого турнира точно будет. Во-первых, у них хороший потенциал. Хоть уровень у кого-то и не самый высокий. Во-вторых, много одиночек, которые еще не вступали в кланы». «Да не скрывал мне еще и в сотни он не попал. С семи с половиной тысяч ты стал сто седьмым. Там до сотни ты чуть-чуть. Я вот вообще турнир пропустил. Если б не ты, то и шансов бы не было». Возбужденно перебил его Кирилл. Вы вот этот. Я, думаю, молодой. Видишь, как внешность себя подкорректировал. А я читал, что сильно корректировать нельзя. Десять, что ли, процентов или пятнадцать. Значит, много лет себе убавить не мог». Дальше слушать не стал. Вышел из кафе, ругая себя за тупость. Парни вон сразу просекли, где можно найти независимых кандидатов. Там точно шпиков не будет. Турнир же по профессиям был. А сейчас идет турнир среди воинских навыков. Пока не пришла Наташа, сижу и выписываю ники кандидатов. Заодно просмотрел по-быстрому воинский турнир и нашел неплохих хилов. Он еще два дня идти будет на форум, пестрит сообщениями о лизерах. Решаю провести еще одно собеседование. В игре, конечно. Выписал ники строителей, кузнецов, лесорубов и шахтеров. Возьму пятерых с турнира. Ну и Хила, скорее всего, тоже. Кстати, садовников и правда мало. Им развиваться сложно. Звонок в дверь. Смотрю в глазок. Наташа с каким-то здоровенным парнем. Наверное, бывшим своим жильцом. Культурная. Могла бы своим ключом открыть. Блин, у меня деньги на столе. Два ляма налом. На карту не успел положить. Хотел сразу после кафе зайти в банкомат, а убежал смотреть кандидатов, про все забыв. Быстро иду в комнату и прячу бабло. И вовремя слышу, как хозяйка открывает дверь своим ключом. Рано я ее похвалил. О, ты Слава дома. А я подумал о тебя или нет, или ты в игре. Ни капли не смутилась, увидев меня Наташа. Мужик даже не глянул на меня, а уж про поздороваться вообще молчу, и в обуви прошел в комнату. Лето — город не оправдание. Я в квартире мою вообще-то, ну, в смысле, буду мыть. Вы раньше пришли. Я тебя ждал через час, а прошло пятьдесят минут всего. Из магазина только вернулся, переодевался. Попробовал усовестить я девушку. — Блять, тебя не спросил задрот, когда нам приходить? Вдруг рявкнул Громила, глядя на меня сверху вниз — И пока я решал, как ответить, да и отвечать ли вообще, он уже наехал на Наташу. — Здесь стоял тренажер. Сейчас его нет. Где он? — Слава, ты не брал? — как ни в чем не бывало, спросила Наташа. Но в глазах девушки я прочитал, что мое место теперь где-то в самом конце ее списка мужчин. — Ебло завали. Сейчас тряпку в зубы возьмешь и будешь полхуярить. — Скотобаза какая. Нахуй пошел из квартиры. Разулся на пороге, взял тряпку в зубы и полы вымыл. Руина качка сам с себя, охреневая. — И это, Наташа, я тебе разрешил заехать за вещами, а членососа этого не звал. Что он тут делает, это раз и два. С чего ты своим ключом открыла дверь? А если я трахну кого? Договорились, через час стой, жди. — Я тебе сейчас закопаю, — в гневе орет мужик. — Гони сто тысяч рублей за тренажер, иначе убью. Громадный кулак пронесся у меня перед лицом, и я, с трудом отклонившись, нажал тревожную кнопку. «Что?» «Да, я трус. Я заботился своей безопасностью после пореза дверей на прошлой квартире». По нажатию тревожной кнопки идет сигнал на вохр. Договор я с ними заключил еще вчера вечером. И включаются четыре камеры. Коридор, кухня и обе комнаты. Ну и сирена орет во всю Ивановскую. «Выключи!» — затыкает уши Наташа, пытаясь перекричать сирену. «А качок все-таки достал меня, пусть и на излете, но мне и этого хватило». Отлетая от удара в грудь в сторону кухни и, не дожидаясь, пока меня запинают, буквально перекатываясь внутрь помещения и хватая нож со стола. «Не подходи, порежу! Я полицию вызвал! А тут еще и камеры внутри везде! Капец тебе, урод!» — кричу ему. «Вовремя я это сказал», — громила, отпихнув замешкавшуюся девушку, наступив при этом на стул и сломав его, перекрыл мне путь отступления с кухни через дверь. Но есть еще и лоджия. Заскакиваю туда и подпираю дверь. Ясно, его это не остановит. Разобьет стекло, как пить дать. Ну, хоть той же ножкой сломанного стула, что держит в руках. А нет, дошло до его одной извилины, что он и так накосорезил. Стоит, озирается и замечает работающую камеру. «Ты понимаешь, что я тебя потом убью?» Тяжело дышат сто с лишним килограмм мышц. Ключевое слово «потом». А пока ты отправишься на зону за попытку грабежа, говорил сам дорожу как осиновый лист. Я таких поступков не совершался, хрен знает каких лет. Да никогда за мной такого безрассудства не водилось, словно я в игре и смелость качнулась на уровень. Толя, бандит, фу, слава! Ну выключи ты сирену. Проблем хочешь с соседями? Кричит Наташка, путая меня с кем-то злобным и могучим. «Пусть этот грабитель отойдет. Она в одном месте выключается», — отвечаю я. Мужик отходит вглубь комнаты и видно, что остывает, пытаясь сообразить, блефуя насчет охраны или нет. вырубая сигнализацию и заодно беру телефон. «Где же этот долбанный вохр? Сейчас качок очнется и похоронит меня. Но нет, не так. На мое дикое удивление он обращается ко мне просительно. «Вот сука, гора мышь, а я смог задавить его базаром». «Слышь, парень, расходимся краями. Тут мой тренажер стоял, сейчас его нет. Я что, его дарить тебе должен?» Когда заезжал, тренажера не было. Я делал фото. На них, кстати, хозяйка. Да и на сайте, когда фото вешали, в комнате не видно никакого тренажера. Спрашивай не с меня. Киваю башкой на Наташку. «Откуда я знал, что ты вернешься? Тем более ты за коммуналку мне не заплатил. За десятку твой тренажер продала. Крайне неприятно удивляет меня Наташка». — Упала, что ли? Он под тысяч стоит. Зачем ты меня вообще сюда привела? Сразу не могла сказать. За коммуналку я тебе отдам, а тренажер верни, иначе проблемы будут. А ты, пацан, зря это затеял. — Так ты по-плохому начал. Мог бы по-хорошему. Уже спокойно говорю я. Стержень злости из меня как будто вынули, и сейчас я уже отчаянно трушу. — Не хочешь по-плохому хочешь по-хорошему? Это ты зря, — развеселил скачок. Тут в квартиру ворвалась вахра. Когда я заключал договор с какой-то вахрой, я лишь стелил соломки, не понимая, что это за контора. А там парни не промах, ворвались в квартиру с автоматами. Да и тушки у них были такие, что в одиночку проем загораживали, намекая, что в рукопашной они ничуть не хуже товарят. Разбирательство шло в мою пользу, я ведь клиенты плащу бабло. Но до тех пор, пока качок не показал какое-то удостоверение. Вахра, если не сникла, то энтузиазм сразу утратила. А тут еще и полиция приехала, кто-то из соседей вызвал. Короче, судя по контексту задаваемых полицией вопросов, виноватым уверенно делали меня. «Значит, вы сами запустили чердынцева Игоря Всеволодовича в квартиру и утверждаете, что он требовал с вас сто тысяч рублей?» — пишет бумажку мент. — Нет. — Было не так. Я не приглашал его. Он сам зашел, якобы за своей вещью. Оправдываюсь я. «Что ты у нас путаешь? Сам же сказал!» — возмущается старлей, старший из ППСников, приехавших на вызов в квартиру. «И куда ты тренажер дел? Так, пакуйте этого живчика и в отдел! За что?» — удивляюсь я. «Я потерпевший вообще!» Но полицейский не обращает внимания и меня реально пакует. Выхожу в игру. Ясен пень. Стазис им не помешает меня запихать в бабон и даже облегчит возможность избить или поглумиться. Но у меня план другой, блин. Портос в игре не вижу. В раздражении смахивая системные сообщения не читая. Ладно, позвоню из Реала. Выхожу из игры уже лежа на полу в той же скрюченной позе стазиса. Меня явно несколько раз пнули. «Дайте позвонить!» — сквозь боль прошу я. «Фильмов насмотрелся? Ты куда тренажер делал? Тут его нет, мы все обыскали, а вот крупную сумму денег обнаружили под подушкой». «Как изобретательно спрятал!» — издевался полицай. «Плюс административка за выход в стазис во время ареста». «Ордер на обыск есть? А на арест? И деньги тут причем? Вы из-за них пинали меня?» — сквозь силу напоминая им об очевидных вещах. «Сам упал. У нас и свидетели есть, да, ребята?» — обратился он к Вохоровцам. «Блин, и деньги сейчас попилят, и мне кражу навешают, а за засвидетельствует все, что угодно». «Стоп! Свидетель! Ой, они идиоты! На кой мне Вахра, если у меня камеры пишут все и со звуком? И запись идет не куда-нибудь, а на центральный сервер, и во время выезда отслеживается дежурным. Так, мне при заключении договора поясняли. Оглядываюсь». В комнате двое полицейских и один главный вохровец. Ни Черканцева, ни грёбаной Наташи нет, Вы проводили, пока был в игре. Делят мое бабло и докладывают по рации, мол, задержан вор, оказывал сопротивление, напал на сотрудника спецслужб, еще и в стазис вышел. Короче, оформляют меня уже официально. Сейчас им про камеры сказать или подождать? Подожду. Пусть в отдел везут. А то вытащат из-под камеры и добавят ногами по почкам. Тут у старшего охраны пиликнула рация. Он нажал кнопку и поморщился. Как орали на другой стороне связи, было слышно и мне. Маты в основном перемежались между метиями.